«Это что у тебя?» – спросил Демиург Шамбамбукли Демиурга Мазукту. «Человек», – ответил Мазукта. «Это человек?» – удивился Шамбамбукли. Модель пояснил Мазукту, подбрасывая на ладони что-то, напоминающее небольшой кокосовый орех. Разборное. «А можно посмотреть?» «Да, пожалуйста», – Мазукта протянул орех Шамбамбукли. Тот повертел Модель в руках, клубнул ногтем жесткую корку. «Ну, а что дальше?» «Это привычки и условности», — объяснил Мазукта. «Они у всех похожи, хотя и есть некоторые отличия. Ты снимай, не бойся». Шамбамбукли раскрыл орех и недоуменно вскинул брови. Под первой скорлупой оказалась вторая, аляпова раскрашена яркими красками. «Ну, а это что такое?» «Человеческая память. Она создает уникальный образ. У каждого человека набор воспоминаний свой и только свой». Иногда его даже ошибочно принимают за саму суть человека, но это, конечно, ерунда. Рождается-то он безо всяких воспоминаний, а что-то в нем уже есть. И что же это что-то? А ты открой, увидишь. Шамбамбукли раскрыл и эту оболочку и нахмурился, обнаружив внутри еще одну, загадочно аполисцирующую. мазук -то. Это личность, характер, если хочешь». Он определяется звездами, под которыми человек родился. Местом, где родился, генами. Отчасти воспоминанием, словом целиком и полностью зависит от внешних воздействий. Так что сам понимаешь, и это не является сутью человека. Открывать дальше? Открывай. Внутри третьей оболочки оказалась четвертая, чему Шамбамбукли уже не удивился. Она горела и пульсировала. «Моя искра!» со сдержанной гордостью сообщил Мазукта. «Обрати внимание на совершенство форум». «Уже обратил». «А человек?» «То, что ты видишь», — продолжал Мазукта, словно не расслышав вопроса. «Так ему хотелось похвастаться своей искрой. что иное, как внешняя сторона души. Человек получает ее от меня. Ну, технологии тебе известны. Поэтому душа лишь отражает какую-то часть создателя и не является тем самым уникальным определением человека». Она лишь оболочка для той неповторимой сущности, которая находится... Там ничего нет, перебил Шамбамбукли и протянул Мазукте орешек. Что, не понял Мазукта? Я открыл, а там пусто, никакой уникальной сущности нет. А ее там и не должно быть, засмеялся Мазукта. Это же не настоящий человек, а только модель.